Успех для трейдера-предпринимателя Ален предприниматель во всех смыслах слова. Если вернуться к параметрам, которые привели Лейтнер и его коллеги, то можно выделить сильные стороны Алена как предпринимателя. Предпринимательский склад ума. Портфель часто меняется, но за каждым решением стоит тщательно продуманная инвестиционная философия. Если идея не отвечает требованиям, она исключается. По мнению Алина на стыке фундаментального и технического подхода всегда найдутся компании с сильным потенциалом, с которыми можно заключить выгодную сделку. Алин также утверждает, что следит не только за акциями, но и за тем, как поступают другие управляющие. Если на рынке нет благоприятных условий для открытия длинных или коротких позиций, то Алин не торгует. Если сделка теряет обоснованность, он не держит бумаги ни как покупатель, ни как продавец. Аллен добивается успеха благодаря независимым идеям, которые основаны на глубоком анализе показателей и динамики рынка. Именно верность этому принципу обеспечивает Алину преимущество, и он ищет рыночные возможности. Предпринимательская креативность. Успех Аллена строится на его способности объединять исходные данные в уникальные комбинации. Он постоянно обменивается мнениями с талантливыми коллегами и умеет отвлекаться от торговли, чтобы найти новые инвестиционные темы. Алина привлекают закономерности в поведении акций, которые находятся в фазе рыночного накопления или распродажи. Они подталкивают к исследованиям и приводят к свежим торговым идеям. Постоянно обновляя наблюдения, Ален создает новые решения. Предпринимательская инициатива Аллен не относит себя ни к импульсным трейдерам, ни к стоимостным инвесторам. Он не полагается на движение рынка и не включает акции в портфель только потому, что они кажутся недооцененными или переоцененными. Вместо этого Алин действует на опережение, выявляет ранние фазы рыночного накопления перспективных бумаг и снижение интереса к переоцененным активам. Эту проактивность хорошо иллюстрирует его концепция листа ожидания, резерва хороших идей, которые пока не соответствуют критериям основного портфеля, но уже заслуживают внимания. Также Ален всегда пополняет инструментарий. Например, изучает торговый оборот основных биржевых инвестиционных фондов, чтобы оценить рыночное настроение в секторе. Ален постоянно проектирует портфель «завтрашнего дня», а не просто управляет текущим. Предпринимательский оппортунизм. Ален умеет поймать момент, когда нужные ему акции начинают движение. Каждый день с Мишей он просматривает новости, данные, последние отчеты о прибылях и пресс-релизы компаний, чтобы пополнить резервный список. Также Ален следит за активностью покупателей и продавцов, чтобы вовремя заметить изменения рыночного спроса и предложения. Многие инвесторы работают исключительно на длинных или коротких позициях, но Аллен действует иначе. Он использует обе стратегии, не ограничиваясь рамками одного сектора. По его мнению, портфель должен отражать лучшие возможности, которые открываются в каждый момент времени. Такая гибкость и умение быстро адаптироваться – позволили ему остаться в чистой короткой позиции во время ипотечного и банковского кризиса 2008 года и в длинных, в период восстановления фондового рынка после решения Федеральной резервной системы США. Мы привыкли рассматривать лидерство в межличностном контексте, когда один человек ведет за собой многих. В трейдинге оно часто принимает форму самоуправления. Возможно, самая сильная сторона Аллена его управленческий склад ума, который позволяет непрерывно создавать новые творческие идеи и строго соблюдать технологические процессы. Успех для трейдера-предпринимателя гораздо больше, чем иметь план и четко ему следовать. Это также умение видеть наперед, разрабатывать концепции и воплощать их в жизнь. Стать трейдером значит не просто заниматься бизнесом, а создать стартап. В книге Джессики Ливингстон «Как все начиналось» собраны интервью со многими успешными предпринимателями. Они считают, что главный фактор успеха — собрать ядро профессионалов, которые готовы много работать и охватить все аспекты нового предприятия. В устоявшейся компании каждый сотрудник выполняет конкретные функции. В стартапе основатели берут на себя все процессы ищут инвестиции, создают информационную инфраструктуру, нанимают и управляют персоналом и развивают отношения с поставщиками и дистрибьюторами. Способность выполнять несколько задач сразу и продолжать работать в условиях неопределенности – залог успеха начинающего предпринимателя. Только глубокая вера в идею и в миссию компании дает силы поддерживать высокую активность и выдерживать нагрузки. В книге Джессики Ливингстон можно найти немало примеров серийных предпринимателей. Успешные бизнесмены редко ограничиваются одной компанией и создают сразу несколько. Исследования черт личности предпринимателя подтверждают, что создание новых предприятий может быть для них естественным процессом. Гомперс и его коллеги из Гарвардской школы бизнеса Провели исследования и доказали, что опытные предприниматели с хорошими результатами имеют больше шансов создать новый успешный бизнес, чем начинающие стартаперы или те, кто потерпел неудачу в первой попытке. Это объясняется несколькими причинами. От предпринимательского мастерства и опыта до эффекта успех порождает успех. Инвесторы, венчурные капиталисты и сотрудники – с большей вероятностью обратят внимание на тех, кто уже добился признания. Начинающим и потенциальным трейдерам сложнее. Молодой специалист, который мечтает повторить успех такого менеджера, как Ален, может начать с должности младшего аналитика и постепенно изучить бизнес с нуля. Он получит от руководителя первоначальный небольшой пакет акций и будет стремиться его увеличить. Или попробует действовать самостоятельно изучив как можно больше о торговле акциями и откроет счет. Но некоторые люди приходят в трейдинг, не задумываясь о собственном бизнесе. Они скорее похожи на франчайзи, чем на предпринимателей, ищут готовую формулу успеха и пытаются точно ее воспроизвести. Им не хватает инноваций и творческой искры, лежащих в основе концепции предпринимательства. А без этого невозможно достичь той целеустремленности, которая поддерживает многозадачность на долгой дистанции и помогает управлять всеми направлениями бизнеса. Ключевой вывод. Некоторые терпят неудачи в торговле, поскольку создают не слишком эффективный трейдинговый бизнес. Если спросить обычного трейдера, почему профессиональные брокеры сталкиваются с провалами, можно услышать и об эффективности рынков, и о когнитивных искажениях, и об эмоциях, которые связаны с рисками, прибылью и неопределенностью. Эти факторы отчасти верны, но упускается важный момент. Многие трейдеры стремятся повторить чужие формулы успеха как франчайзи, однако им не хватает предпринимательского мышления, креативности, инициативы и гибкости, которые присущи успешным бизнесменам. Кроме того, большинство управляющих капиталом или трейдеров не умеет создавать организации, развивать и управлять компанией. Поэтому они не могут развивать эти качества так же, как предприниматели, за плечами которых уже есть несколько проектов. Представьте, что вы запускаете бизнес, продуктовый магазин или автомастерскую, но вы никогда ранее не управляли проектами и не запускали стартапы. Как узнать, какие лицензии и разрешения нужны? Как выбрать подходящее помещение, договориться о выгодной аренде, нанять персонал и составить грамотный прайс-лист? Как распределить обязанности и правильно контролировать работу сотрудников? Как вести учет продаж и заказов, начислять зарплату и платить налоги? Без опыта это невозможно. Даже если у вас будет общее представление о бизнес-идеях, Создать и возглавить успешную организацию будет трудно. В трейдинге ситуация аналогична. Вернитесь к описанию бизнеса Алина и спросите себя, обладаете ли вы надежными навыками и процессами, чтобы выполнять следующие действия. Разрабатывать и поддерживать концепцию, которая поможет искать новые возможности на рынках. Систематически собирать новости, экономические данные, рыночные данные и другие важные сведения в понятной форме, чтобы легче ее обработать и принять решение. Постоянно генерировать торговые идеи и иметь запасные, чтобы использовать внезапно открывающиеся возможности рынков. Создавать и использовать эффективную информационную сеть, чтобы быть в курсе событий в интересующем вас секторе и на широком рынке. Регулярно оценивать свои достижения находить и исправлять недостатки в работе, ежедневно, эффективно и результативно координировать все эти задачи. Вспомните знакомых трейдеров. Многие из них, вероятно, лишь частично прилагают ранее перечисленные усилия. Их проблемы на рынках связаны не с тем, что им не хватает дисциплины или хорошей торговой стратегии. Они также плохо подготовлены к управлению бизнесом мирового уровня и терпят неудачу, как трейдеры, поскольку не справляются с ролью предпринимателей. Как вы узнали из предыдущей главы, многие трейдеры выбирают эту профессию именно потому, что не хотят работать на кого-то и терпеть офисные будни с 9 до 17. Но начав трейдинговый бизнес, вы тоже будете работать, но на себя. Многочасовая и интенсивная деятельность в режиме многозадачности, присущая стартапам, характерна и для успешных финансовых управляющих освоить несколько стратегий, применять их во время работы торговых площадок и зарабатывать на этом деньги. А когда рынки закрыты, вести праздную жизнь. Тот идеальный образ жизни, который привлекает многих начинающих трейдеров. Но он не соответствует истинной предпринимательской жилке. Такие люди терпят неудачи по той же причине, что и начинающие бизнесмены, которые планируют работать не полный день. Их интерес быстро разбогатеть, но без необходимости прилагать для этого усилия, генерировать идеи и уникальные концепции.